Действие 1, сцена 1. Кабинет Делагерньера. Делагерньер сидит за письменным столом, Ггель перед ним в видсмундире с портфелем под мышкой. Делагерньер. Итак, любезный, кажется, дело моё идёт хорошо. Министр плодородие получил обо мне посредством полковника Биан интенсионе самое выгодное мнение. Недаром я задобрил полковника. Но теперь-то и пора мне действовать, чтобы получить место товарища министра по плодородию. Необходимо мой любезный узнать все его вкусы, надлебно знать, что ему более всего нравится в человеке. И даже самую наружность свою должно сообразить с его взглядами на природу. Так слышали Гюгель? Собери мне об этом надлежащие сведения. Гюгель Ваш превосходительство, можете быть спокойны. Мнение министра плодородий и пошему предмету мне основательно известен. Вам, ваш превосходительство, легко будет им понравиться. В товарище своём они прежде всего желают видеть здоровый цвет лица, человек, от которого пышет здоровьем, так изволили выразиться министр, не может иметь вредного образа мысли. Он здоров, значит, он доволен. Жёлтизна лица, говорят они, напротив, означает человека беспокойного, непокорного, на коего нельзя положиться. Малейший прыщик на лбу, так сказали его высокпревосходительство. Малейший прыщик на лбу, говорят они, вселяет в меня подозрение. Делегерньер, кажется, то же самое говорил Каюс Юлиус Цезарь. Гугель Статьсможет, ваше превосходительство. Делагерньер. Однако подай сюда зеркало, гляди-це воны. Кажется, у меня немного лупится кожи? Гюгель. От усиленных трудов, ваш превосходительство. Делагерньер. Разумеется, но министр не примет и этого в уважении. Он подумает, пожалуй, что я езжу на среднюю рогатку. Надо этому помочь. Гюгель съезди брать к Пино за косметикой. Я сяду сегодня в ванну с отрубями, слышишь? Ну а это после. А теперь бери перо и пиши под диктовку. Встаёт и выходит на авансцену. Я напишу министру письмо, в котором затрону слабую его сторону. Ходит взад и вперёд, погружённый в соображение. Гюгель сидит с пером и следит за ним глазами и головой. Пиши. Ваше высокопревосходительство, что есть лучшего, бесспорно, здоровья человека. Здоровый цвет лица есть признак довольства, напротив, жёлтый цвет означает человека непокорного начальству, беспокойного и вредного образом мыслей. Малейший прыщик на лбу вселяет в меня омерзение. Ведь так сказал министр. Гугель. Они сказали подозрение. Делагерньер. Ну а я что говорю? Я и говорю, подозрение так и пиши. Гюгель пишет: "Подозрение Делагерньер. Подозрение. Цели, к которым стремится ваше высокопревосходительство, обнимая собою всю будущность страны, так многосложные и обширные, что непростительно было бы малейшему сыну отечества не печься хотя слабыми своими силами содействовать к осуществлению оных написал гугель о них делегераньер оных точка в другую строчку примите ваше высокопревосходительство благосклонно сие краткое изложение образа мыслей как усердные выражения благоговейного сочувствия к мудрым предначертаниям вашего высокопревосходительства с совершенным почтением и прочее. Гюгель пишет: Покорнейший слуга, извольте написать своими ручьями. Дела Граньер, разумеется, брать какой-то несообразительный, подписывает. Вложи в пакет и отправь. Да, не забудь кпино, а потом в ванну с отрубями. Я еду развлекаться. Гюгль сердце радуется вашему превосходству, когда изволите так говорить. Делегерньер уходит. Сцена вторая. Гюгль подходит к Вансене. Чистолюбивец ушёл, но оглядываться не бывать ему товарищем. Это место принадлежит мне. Клянусь своим рангом, я сыграю ему такую штуку, что министр плодородие будет смотреть на него с самым презрением. забирает бумаги и уходит.